Глава четвертая. Дорога. Закончив разговор с Дмитрием, я сделал еще один звонок, сообщив об изменении ситуации руководству. Предупреждение было расплывчатым и не факт, что наверху сумеют что-то сделать, но глупо не попробовать. Машинально посмотрев журнал вызовов, я убедился, что пропущенных звонков нет и поставил смарт на вибрацию. Похоже, Ева пока не нашла себе телефон, да и Татра с импом на контакт тоже не выходили. Неудивительно, без знания языка и денег объясниться с местными и получить средства связи не так-то просто. Или, возможно, их трупы сейчас потихоньку растворяют монстры. Ну и как тут не быть пессимистом? Я посмотрел на стремительно светлеющее небо, а затем тряхнул головой, возвращаясь к реальности. Вызвав на экране карту города, нашел ближайшую точку эвакуации. Токио буквально опутывало кольцо железных дорог, а вдоль побережья шла еще и скоростная линия Синкансен, дословно новая магистраль, которая соединяла крупнейшие города страны. Интересно, что тут не было естественной монополии, отдельные ветки инфраструктуры принадлежали государству, но большая часть приватизирована или изначально построена коммерческими структурами, соединялась между собой и вполне успешно работала, даже сейчас. Именно железнодорожные станции и объявили центрами сбора мирного населения. Все же автобусы слишком ненадежно, куда эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру железнодорожного сообщения. Да и защищать станции, собирая там беженцев, гораздо проще, чем пытаться контролировать дороги. Еще одна логичная точка сбора – станции метро. Здесь они были связаны с сетью железных дорог и отличались только тем, что находились под землей. Даже провода шли над поездами, а не под платформой, как у нас. Увы, из-за поднявшейся воды ближайшие к побережью станции затопило, а в туннели попало немало тварей, превратив их в своего рода классические подземелья. Так что лезть туда мне настоятельно не рекомендовали. Как будто я собирался, пробормотал я. Нашли дурнее себя. В общем, ближайшей точкой эвакуации была станция Томачи. Лезть к побережью не слишком-то хотелось, но это оптимальнее, чем возвращаться назад. Ближе, по крайней мере. Линия шла всего в километре двух от океана, но рельсы уцелели, и хотя проводам повезло меньше, японцы пустили несколько тепловозов. Были у них как раз на случай разного рода ремонтных работ и чрезвычайных ситуаций, предусмотрительная нация. Когда-то, давным-давно, я пришел к выводу, что в сложных ситуациях лучше всего действовать поэтапно, шаг за шагом, не пытаясь заглядывать слишком далеко, и для начала определиться с целями и их приоритетом. Итак, прежде всего я, само собой, хотел остаться в живых. Второе место занимало желание спасти Еву и вообще тех, кого я знал. На третьем – минимизировать потери среди игроков. На четвертом – стать сильнее, воспользовавшись подвернувшейся возможностью и прокачаться. На пятом – спасти как можно больше гражданских. Дальше шло все остальное – необходимость не подставиться перед камерами и свидетелями, выполнять приказы и так далее. Такой низкий приоритет был не потому, что все это неважно, а потому что проходило по категории «другое» и при столкновении требовало дополнительной оценки. Скажем, мне настоятельно рекомендовалось покинуть зону боевых действий, но рекомендации я мог игнорировать или исполнять по собственному разумению. В отличие от прямых приказов, нарушение которых могло стоить мне весьма и весьма дорого. К счастью, я изначально выторговал высокую степень свободы и пока что мне позволяли действовать по собственному разумению. Хотя, моя возможная гибель сильно ударит по отделу. Очередь желающих исцеления стариков меньше не становилась. Может показаться, что прокачка должна быть важнее всего, но я не мог позволить себе остаться в стороне, когда вокруг творится подобная фигня. Не только по моральным соображениям, хотя чистая совесть весьма важная штука, но и по практическим. Действия, направленные на всеобщее благо, поднимают репутацию лидера. а попытка отсидеться в сторонке с легкостью способна ее разрушить. И раз уж я столько сил потратил, чтобы заработать репутацию, то ее нужно поддерживать. Ну и будем честны с самим собой, моральные причины тут превалировали, просто жизнь учит везде и всегда искать шкурные мотивы. Если ты сам не позаботишься о своих интересах, то другие тем более о них беспокоиться не станут. Наоборот, попытаются сесть на шею, Так что я собирался заниматься тем, что хотел, но без лишних жертв. Той же прокачкой, например, можно озаботиться и попутно. Тем более, что монстры меня просто так пропускать явно не собирались. Я крутанулся, отсекая конечности мелкому тенту, и нанес удар, который практически рассек его пополам. Внимание! Вы получили два ОС-82 82. из двухсот. По мере приближения к берегу появились шустрые и довольно мелкие твари начальных уровней. Большинство из них шустро убегали, активно используя для этого щупальца и прячась в разные дыры. Но некоторые предпочитали нападать. Так и работает естественный отбор. Слабые, смелые и тупые умирают первыми. Я тряхнул копье, на мгновение вернув оружие в карту и призвав вновь. Это уже третий малек, которого мне удалось прикончить, и ни одной карты, даже пустышки. Жадные твари. Ненавижу слаймов. Очередной раз слегка модифицировал я девиз. И если бы кто-то видел, что я сделал с четвертым, то легко бы в это поверил. Памятуя о требовании убить монстра, я сначала обрубил ему все щупальца, а затем слой за слоем снимал плоть, пока он не перестал дергаться. Выпущенная стрела поставила точку, войдя достаточно глубоко и разбив крохотное сердце. Поглощать из нее опыт я не стал, при помощи перчаток поместив в специальный футляр и убрав в сумку. Возможно, система зачтет поглощение опыта как выполнение задания. Как минимум, это придавало моему путешествию больше смысла, немного повышая вероятность добиться намеченных целей. Ненавижу. На этот раз искренности в моих словах было больше. Подобная казнь была весьма утомительной и опасной. Я получил несколько болезненных ожогов, но все же последовательно разделал еще двоих доноров, просто потому что не знал, когда мне еще подвернется такая возможность, и не хотел ее упускать. Ладно, хорошего помаленьку. Прошла уже половина миссии, и вообще-то мне не мешало бы ускориться. Но тут я мог разве что машину угнать, так себе вариант. Не потому что это незаконно, война спишет и не такое, но я банально не обладал соответствующими навыками. Вероятно, смог бы завести без ключей что-то древнее, но в столице не самого бедного государства с раритетами было сложно, да и парковки тут платные и закрытые. Так как попутно на улицах почти ничего не встречалось, вопросом следовало озаботиться всерьез, без каких-либо гарантий на успех. Конечно, я мог бы попытаться остановить машину, банально встав на одном из перекрестков, но дороги были практически пусты. Случись катастрофа днем, неминуемо возникли бы пробки, но сейчас все, кто имел немного мозгов и работающую тачку под рукой, уже убрались подальше от побережья. Новые машины сюда не пускали, так что пробкам было образоваться нещего. Даже если местами случались аварии, никто не останавливался дожидаться полицию, все просто ехали дальше. Или если повреждения были слишком велики, машину просто объезжали или оттаскивали в сторону. Я видел сразу пару подобных аварий, и в одной из машин так и остался зажатый труп водителя. Тем не менее, иногда машины все же проносились мимо, но останавливаться водители не желали, и для того, чтобы получить ключи, мне пришлось бы совершить не угон, а вооруженное ограбление, если не убийство». Только мы не в компьютерной игре, где можно выпустить очередь по приближающейся машине и проводив взглядом визжащего от ужаса водителя или выкинув из-за руля его труп, сесть на еще теплое сиденье. За такое легко попасть в международный розыск, какими бы высшими мотивами ты ни руководствовался. Конечно, я мог попытаться подловить водителя с ключами до того, как он сядет в машину, но, как уже говорилось, большая часть местных свалила еще ночью. Несколько раз я замечал припаркованные машины и даже попинал колеса, но на звук сигнализации никто не явился, ожидаемо. В Токио, как и большинстве мегаполисов, с парковочными местами было сложно, так что под окнами владельцев машины не стояли. Так что у меня оставался еще один не столь очевидный вариант – велосипеды. Нужно, к слову, в следующий раз попытаться один утрамбовать в сумку, есть же в конце концов складные модели. Ну а пока остается только реквизировать где-нибудь. Первым делом я проверил карту на предмет специализированных магазинов, но тут меня постигло разочарование. Поблизости я мог с гарантией рожиться только спортивной одеждой и обувью, что, впрочем, совсем не означало, что мне придется полагаться только на собственные ноги. Велосипеды в Японии крайне популярный и востребованный вид транспорта, о чем упоминалось даже в выданных инструкциях. Причем тут все серьезно. на них нужны документы, их нужно регистрировать, для водителей действуют правила дорожного движения, существуют специальные парковки и совсем не иллюзорные штрафы. Мне уже не раз попадались знаки с красноречиво перечеркнутыми велосипедами, означающие, что сюда с ними нельзя. Тем не менее, велосипеды здесь есть в каждой семье, так что осталось лишь решить, где именно его проще взять. Стандартные парковки тут вряд ли помогут, они с почасовой оплатой, потому вряд ли кто-то решится оставить там велосипед на ночь. Да и переднее колесо обычно фиксируется специальным механизмом, а значит, разблокировать его можно только с помощью специального ключа. Возможно, я смог бы разнести механизм или перепилить штырь, но это слишком долго и ненадежно, тем более, что был куда более простой вариант. Частные велосипеды, которые хранятся на специальных придомовых парковках. Ну? Нашел! Каркнул ворон и, сделав круг, полетел в сторону ближайшего дома. Идти пришлось совсем недолго, и мои ожидания вполне оправдались. Велосипедов на парковке стояло всего четыре, и все закреплены, но не толстенным штырем, а всего лишь цепью или даже вовсе тросом. Для кого-то другого могло бы стать проблемой, но у меня с собой были инструменты, так что я выбрал самый габаритный из доступных вариантов. Все же японцы в большинстве своем невелики, что сказывается на размерах их железных коней. Выбранный спортивный байк был исключением, и единственный из всех был прикован цепью. Впрочем, гидравлические ножницы справились. Так, я показал на камеру и положил пакет с деньгами на место конфискованного велосипеда, придавив камнем. Гены, благодаря покойному игроку, у меня водились в изобилии, и подобная щепетильность не стоила мне практически ничего. На секунду задумавшись, я перекусил тросы у оставшихся велосипедов. В текущих условиях это один из немногих способов быстро покинуть район бедствия. И если владелец выбранного мной агрегата все еще сидит дома, то вряд ли его обрадуют эти деньги, когда он отойдет от вопроса «кто виноват?» и встанет перед вопросом «что делать, чтобы меня не съели?» «Ну, я сделал все, что мог. Тратить время и дальше глупо». Я оттолкнулся ногой, заскакивая в седло, и оглянулся, чтобы убедиться, что Кир надежно зацепился за мою ауру и не отвалится. Ну, в добрый путь. Наличие велосипеда не просто позволило ускориться, оно многое изменило. Большинство слаймов были слишком медлительны, чтобы меня догнать, и могли делать ставку только на перехват. Приходилось спетлять, но это мелочь. Главный минус заключался в том, что я не мог сделать невидимым велосипед. А значит, приходилось переть в открытую, рискуя нарваться на проблемы. В теории. Все же трудно заехать в тупик, двигаясь по основным улицам, да и Ворон весьма неплохо справлялся с разведкой. Почти как Карлсон, лучше любого квадрокоптера, не говоря уже о собаке. Собаку тенты уже бы съели. Перед миссией я обновил свой арсенал так, что мог бы использовать тяжелое вооружение, но не хотел слишком уж шуметь. Опыта за убитых подобным оружием слаймов не выдают, а запасы у меня все же ограничены. Сумка сумкой, магия магией, но я тоже не верблюд. Впрочем, сражаться в велосипедном седле с копьем перевес нелепо, так что для боя придется слезать. «Эй, стой!» Я притормозил, осознав, что обратились ко мне на системном языке и заметил выбежавшего из подъезда игрока. Стандартная одежда, меч. «Эй, друг, погоди!» Герольд. «Уровень два». Неожиданная встреча с союзником не вызвала радости, лишь разбудив дремлющую паранойю. Любой из ветеранов обладал той или иной способностью, применение которой могло стать неприятным сюрпризом. И тот факт, что формально мы на одной стороне, не гарантировал ничего. Так что я аккуратно положил велосипед и принялся ждать. «Слушай, ты ведь из наших, да?» «Прости, я не вижу твой ник и уровень. Ну и байк плюс одежда». «Неплохо ты так где-то прикинулся. Я тоже видел велики, но все на тросах, а перебить нечем». «Угадал. Я из Альянса, если слышал о таком». Забравшись в настройки, я поставил галочку напротив пункта «Отображать ник для союзников». Что касается одежды, то от традиционного образа у меня не осталось практически ничего. «На этом этапе людей на улицах почти не встречалось, так что косить под туриста больше не имело смысла. Так что я давно уже облачился в боевое снаряжение, оставив в сумке лишь оружие. Только кобуру с пистолетом повесил на пояс. Пока риски были умеренными, и не стоило таскать на себе лишнее. Если потребуется, то достать хоть автомат, хоть огнемет – дело пары секунд, который мне вполне выиграет копье, или невидимость в комплекте с кинетическим щитом». «Так лучше?» – спросил я, переходя на системный язык. «Зови меня Василий. Ты здесь один? Других игроков не видел?» «Один! Слушай, ты не знаешь, где мы? Где-то в Южной Корее, да? Сплошные иероглифы со всех сторон. Или, может, тут вообще какой-нибудь Вьетнам? Местные торопятся, ни слова по-испански, а с английским у меня у самого не особо. И у них, впрочем, тоже». «Почти угадал», – похвалил я. «Это Япония, Токио». «Слушай, ты не в курсе, как тут что? Ты уверен, что надо в ту сторону ехать?» «Я уверен. Ну а насчет тебя не знаю. Вот ты чего хочешь?» «Того же, чего и все мы. Я хочу, чтобы меня тут не схарчили, амиго. Ты видел этих тварей? Я лично прикончил парочку мелких осьминогов, а потом встретил еще одну, размером с грузовик. Ну его к дьяволу, тебе скажу. Пусть с ними местные сами разбираются». Так в чем проблема? Если ты прикончил своего монстра, то просто заберись на крышу какого-нибудь небоскреба, подопри люк и подожди оставшиеся три часа, чего может быть проще. Ага, а ты куда собрался? Тут неподалеку есть железнодорожная станция. Слышал, там собираются местные для эвакуации. Хочу посмотреть, что там и как. Звучит как-то не очень вдохновляюще. Я видел немало фильмов, обычно в такие места всегда приходит куча монстров и всех съедает. Вариант с крышей, он как-то ближе, реальнее. Слушай, а у тебя лишнего оружия нету? Ты же вроде из этих, которые ходячий арсенал, типа из лидеров, которые всем оружие раздают. Мне было бы спокойнее с пистолетом, да и трос перестрелить можно будет. К этому времени потенциальный спутник уже начал меня слегка раздражать, так что я остановился, окинув его задумчивым взглядом. Напарник — это хорошо, но с учетом невидимости одному мне было проще. «Автомат подойдет? Только учти, против осьминогов он не очень». Очередь раздалась практически сразу, когда я отъехал метров на пять. Похоже, моему новому другу потребовалось некоторое время, чтобы освоить незнакомое оружие. «Серьезно?» – я бросил велосипед и повернулся. «Ты прямо убиваешь во мне веру в человечество». Герольд вновь поднял автомат и высадил в меня остаток обоймы. Или магазина, если придираться к терминологии. Хотя военные, которых я знавал, обычно не слишком-то этим заморачивались, оставляя баталии на тему теоретикам из интернета. «Почему ты не падаешь? Сдохни!» «Крапчатого коня нельзя убить пулей», процитировал я древний фильм. «Особенно, если пули холостые». «Значит, ты с самого начала решил кинуть меня? Хотел, чтобы меня сожрали монстры, да?» Забавно, что попытавшись меня убить очередью в спину, Герольт имел наглость бросаться обвинениями. Тянул время, отвлекал внимание. Ответить в любом случае стоило, все же все разговоры записывались в черный ящик. Весьма раздражающая штука, если честно. Но если на записи окажется что-то совсем уж лишнее, то я всегда могу потерять его при возвращении». «Холостые, только в первом магазине. И я бы предупредил тебя, когда отъехал подальше. Хотя не думаю, что автомат поможет против тента. Разве что пуля зацепит сердце, что крайне маловероятно. Тем не менее, давать незнакомому игроку что-то более серьезное я не рискнул». «Ну что сказать, ты меня переиграл. Давай просто забудем об этом происшествии и разойдемся». Весьма топорная ложь, очевидная нам обоим, но она позволяла продолжить игру, не переходя к следующему этапу. Несмотря на попытку убийства, системный статус предателя все еще оставался зеленым. «Может, объяснишь, зачем ты вообще напал?» «Ничего личного, амиго!» – несостоявшийся убийца сделал шаг назад, не давая мне приблизиться. «Тамбовский волк тебе, амиго!» – я шагнул следом. «Слушай, я просто увидел шанс и решил им воспользоваться, понимаешь?» «Мне просто нужна твоя сумка, она ведь третьего уровня, верно? Вы, и с каждым разом становитесь все сильнее, а для простых парней вроде меня каждая миссия может стать последней. Ты же понимаешь, что я не мог упустить такую возможность?» Я машинально кивнул. «Забавно, я действительно прекрасно понимал этого ублюдка и даже не осуждал за эту попытку. Думаю, не дай я ему оружие, его коварные планы так и остались бы только планами, но он решил, что условия сложились идеально». Ты не боялся, что Альянс отомстит? Жизнь не бывает без риска. Альянс должен сначала как-то узнать, что это моя вина. Даже если бы я стал красным, то просто отсиделся бы до конца миссии. Да, конечно. Он, наконец, перестал отступать. Это же очевидно. Ты действительно думал, что идея с крышей не приходила в голову мне самому? Или что я реально не понял, что мы в Японии? Да тут на каждой улице, на вывесках, покемоны и прочая дерь... «Исповедь злодея оборвалась на полуслове, и именно так, как я и ожидал. Он резко выщелкнул магазин и тут же вставил новый, поднимая автомат. Слишком медленно. Я уже ушел в невидимость, пригнулся и скользнул в сторону. Излишняя предосторожность. Выстрелить Герольд не успевал. Его выдали собственные мысли, едва он начал двигаться, как ему в голову ударил огненный шар. Раздался дикий крик, а затем предатель рухнул, потеряв сознание». «Потуши огонь!» Ворон опустился ниже и словно втянул выпущенное ранее пламя. В принципе, я мог бы его спасти, задействовав исцеление, но зачем? Глупо оставлять за спиной недобитого врага, который наверняка захочет отомстить, и даже просто дожив до больнички, он смог бы это сделать, дав правильные показания. Нужно закончить начатое. Я подобрал автомат, спрятал в сумку, попутно достав оттуда перчатки палача и кинжал. Забрать опыт напрямую было нельзя. Система воспримет это как ПК. Питомцам красный статус тоже ни к чему. Использовать маску? Так себе вариант. Звуки стрельбы слышно было далеко, так что вполне возможно за происходящим наблюдают десятки глаз. И пара-тройка камер. Впрочем, пофиг. Поморщившись, частично от запаха горелой плоти, частично от того, что мне предстояло, я вонзил жал в шею. Ник над головой умирающего потух, показывая, что все закончилось. Я рывком выдернул оружие, даже сквозь перчатку ощущая энергию, которая пыталась прорваться через ненадежную преграду. Так что медлить не стал, практически бросив кинжал в футляр и спрятав тот в сумку. Кстати, еще один интересный вопрос. Можно ли подставить кого-нибудь, позволив поглотить этот ядовитый опыт? Судя по моим наблюдениям, система ко многим вещам относилась излишне формально и никак не реагировала на подобного рода попытки обойти ограничения. Пока что не реагировала. Надеюсь, меня не забанят за богоюзерство. В любом случае, сейчас я получил только еще одну карту меча, сумку и часть системной одежды. Снимать с трупа штаны я все же не стал. превышение пределов самообороны в чистом виде, но я почему-то был уверен, что если об этом станет известно, то до самого гуманного суда в мире дело даже не дойдет. меня оправдают еще на этапе следствия. главное совсем уж не переходить границу разумного. ну а если в будущем от меня вдруг попытаются избавиться законными методами, то вину придумают и докажут вне зависимости от фактов или страны юрисдикции суда. так всегда было есть и будет. Прошли те времена, когда одиночество казалось мне недостатком. С учетом моих способностей напарники во многом становились только обузой. Чем ближе я был к океану, тем больше становилось вокруг тентов, и перебить их всех я не мог чисто физически, если хотел двигаться вперед, а не только фармить. Ближе к концу пути велосипед пришлось бросить. Переть буром было все опаснее, а погибнуть по собственной неосторожности я не испытывал никакого желания. Так же, как и устраивать геноцид излишнеупорных монстров. У меня просто не было на это времени, уж слишком муторно эти твари убивались. Даже прямое попадание из гранатомета не гарантировало, что они сдохнут. Совсем уж без стычек не обошлось. «92 из 200». Но я старался избегать лишних конфликтов, то и дело уходя в невидимость и меняя направление движения. «Ну и где чертовы танки?» Вопрос не безинтересный на самом деле. Несмотря на формальное отсутствие армии, танки у Японии были, причем немало. Как минимум несколько сотен, а то и тысяча. Против «Левиафана» они, конечно, не сработают, но вот против рядовых тентов – вполне. Даже пушка не нужна, достаточно просто гусениц. Вряд ли монстры смогут пробить броню. Возможно просочиться в щели, но в современных боевых машинах таковых практически нет. Я представил, что мог бы сделать даже одиночный танк. Вполне вероятно, что слайм переживет, если по нему проехаться, все же сердце не слишком велико, и его можно спрятать. А тело похоже лишь псевдоплоть, но так даже лучше. Раздавленный монстр будет жив, но вряд ли способен нормально сопротивляться. Идеальный фраг. Тем не менее, танков в округе не наблюдалось. Часть из них прикрывала правительственный квартал, часть – основные улицы. Но где остальные? Власти беспокоятся о дорожном покрытии и скрытых под ними коммуникациях, которые тяжелая боевая техника неминуемо повредит? Бред. Не те сейчас условия. Полагаю, все проще. Монстры выползли на суше не только здесь, так что для танков полно работы и в других местах. Ну а сюда... сюда их послать просто не решились, опасаясь близкого присутствия босса. Думают, что удар стихии может повториться? Вряд ли. Иначе они не послали бы людей на станции. С другой стороны, легкий бардак неизбежен и в разных ситуациях власти могут действовать, исходя из разных предпосылок. Так что даже если они повторения катаклизма не опасаются, то вот я начинаю. Не настолько сильно, чтобы отступить, но достаточно, чтобы держать поближе карту возврата. Машинально повернув голову, я увидел, как самоубийца приземлился на асфальт с другой стороны дороги. Не самое приятное зрелище. «Помогите! Оно же меня съест! Нет!» Я поднял взгляд выше, как раз успев увидеть, как за спиной женщины появилась щупальца и втащила ее внутрь квартиры. Крик захлебнулся почти сразу. Судя по болтающейся веревке из простыней, парочка надеялась сбежать, перебравшись на этаж ниже. Так что, похоже, мужик был не самоубийцей, а просто неудачливым альпинистом. Очередная трагедия в череде многих – Чудовище быстро сообразили, что источники опыта находятся в бетонных коробках, и часть из них принялась вскрывать консервы. Судя по размерам щупалец, тварь туда залезла не из маленьких, такой дверь высадить не слишком сложно. Происходящее явно не было новостью для соседей, поскольку из подъезда выскочили сразу несколько человек и затравленно оглядевшись побежали в разные стороны. «Как же я люблю стелс-миссии!» – пробормотал я, становясь рядом с подъездом и вглядываясь в темноту. «Просто обожаю!» Интуиция не подвела, и вслед за беглецами выкатился еще один монстр, тоже крупный, но явно не тот, что был наверху. По крайней мере, внутри этого полупрозрачного неудачника плавали только пара кошек. «Я примерно вычленил, где находится сердце, и, пропустив тварь мимо, ударил». Копье вошло в плоть, и в древко устремился поток энергии. Бах! Слизень обратился кислотным дождем, но на меня не попало ни капли, сразу по двум причинам. Во-первых, я уже неплохо овладел навыком раскола и мог направить ударную волну так, чтобы осколки разлетались преимущественно по другим направлениям. Второй причиной было наличие зонтика, точнее кинетического щита, который с легкостью отвел в сторону. Тени, немногие капли, что могли попасть на меня. «Внимание! Вы получили 20 ОС, 112 из 200!» И очередная пустышка в награду. «Последнее время мне не особенно везло с лутом. Та же возможность отрастить себе щупальца, например, не вызвала ни малейшего воодушевления. С доступом к серверу я мог купить то, что нужно, а не то, что выпало. А для такой кучи опыта точно могу найти применение получше». Благодарности от спасенных я тоже не увидел. На этот раз они бежали даже не оглядываясь. Кстати, кажется, парочка как раз в сторону станции, но трудно сказать точно. Тяжело вздохнув, я направился следом. Возможно, стоило разобраться с той тварью, орудующей внутри здания, но лезть в узкие коридоры не хотелось. Да и времени не так много, а взломанные подъезды я видел уже не первый раз. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Искать новый велосипед я не стал, идти оставалось всего ничего. Бум! Я поморщился от очередного взрыва, на этот раз он был ближе и казался гораздо громче. Власти не теряли надежды разобраться с Левиафаном, перебирая самые разнообразные варианты, но пока что без особых успехов. Тварь как будто была создана, чтобы противостоять нашим технологиям. Хотя, судя по новостям, которые регулярно приходили на смартфон, Вояки ставили себе в заслугу то, что хтоническое чудовище до сих пор медленно двигалось вдоль берега, а не выбралось на сушу и не начало крушить многоэтажные дома, как в Годзилле Млин. Настроение было не к черту. Чем ближе я подходил к побережью, тем больше наблюдалось последствий цунами. Хотя, если дальше на западном побережье последствия оказались разрушительны, то в заливе волна была гораздо слабее. Тем не менее, выглядело это весьма угнетающе. Водоросли, дохлая рыба, моллюски и прочие морские твари, для половины которых я не знал даже названия. Перевернутые машины, мусор, трупы людей, домашних животных и даже слаймов. Хотя как раз трупов относительно немного, меньше, чем я ожидал. Несмотря на ночь, погибнуть должны были сотни. Насколько мне известно, цунами возникло внезапно и слишком близко к побережью, так что предупреждение банально не успевало. С другой стороны, стихии не хватило силы, чтобы сокрушить многоэтажные дома, и волны разбились о них, быстро утратив разрушительную мощь. «Ты точно никого не видишь?» — уточнил я. «Карр!» — возмутился вернувшийся с разведки ворон. «Возможно, кто-то есть в зданиях, но на улице никого». Я вздохнул. Изначально я думал, что чем дальше, тем больше будет становиться монстров и финальную часть пути во многом придется пробираться под невидимостью, но ошибся. Улицы были пусты, нет, мусора полно, местами валялись трупы, а вот слаймов что-то не наблюдалось. Если все идет слишком хорошо, значит ты чего-то не заметил. Этот настораживающий факт разрешился, когда впереди раздались выстрелы и взрывы. Когда слышишь нечто подобное, логично остановиться и подумать, надо ли тебе туда. Но я лишь ускорился, переходя на бег, хотя это не значит, что я забыл об осторожности. «Легион, узнай, что там происходит, только аккуратнее». Ворон сделал круг и устремился на звуки боя. Впрочем, я и сам уже догадывался. Какой смысл ползать по зданиям, ломая двери, за большинством из которых никого нет, а затем гоняться за юркой добычей, когда можно напасть на место, где собрались сотни, а то и тысячи людей. На этот раз Ворон вернулся почти сразу, подтвердив мои подозрения. Я пробежался по надземному переходу и вышел на финишную прямую. Точнее, мог бы выйти, но предпочел укрыться в многоэтажном офисном здании, практически прилегающем к станции, и выяснить, не стоит ли мне как-то пересмотреть планы. Здание вокзала было двухэтажным, причем находилось с обеих сторон путей и соединялось крытым и застекленным переходом. Не самое удачное место для обороны, хотя японцы отлично постарались. Около сотни военных, мешки с песком, пулеметы. Полагаю, их закинули сюда на том самом поезде, на котором я сам планировал прокатиться. Проблема в том, что слаймов вокруг здания собралось по меньшей мере пара сотен, и дела у местного спецназа шли не лучшим образом. По крайней мере, мне то, что я видел, совершенно не нравилось. Тентаклевые монстры, прошиваемые пулями, практически не реагировали на раны. Иногда оседали, но если ядро не было повреждено, вскоре возобновляли движение. Тем не менее, порядка десятка тварей все же расплылись кучками слизи. При такой плотности огня японцы иногда поражали нужную точку просто по статистике или благодаря правильно выбранному оружию. Лучше всего себя зарекомендовали гранатометы. Тела слаймов достаточно плотные, и гранаты, прошивая внешнюю оболочку, детонировали внутри. Даже если это не уничтожало чудовище, то точно останавливало на несколько минут. Совсем уж мелким слаймом размером с собаку хватало и простой пулеметной пули. Другое дело, работало это не со всеми. Самые крупные твари нарастили себе какую-то броню, и хотя вряд ли она была достаточно сильна, чтобы защитить от пуль, гранаты ее не пробивали. Поразить же ими ядро могло выйти только случайно. Ну и что дальше? Лезть в бой я не торопился, мысленно оценивая шансы местных сил самообороны на победу. Проникнуть внутрь не проблема, вопрос в том, что потом их будет уже сложно бросить. Кир... «Разведай обстановку внутри, посмотри, сколько солдат, игроков и гражданских. Легион, на тебе воздушная разведка». Я открыл окно, выпуская призраков, и продолжил наблюдение. В основном оборона держалась за счет того, что пути атаки у монстров были ограничены. Летать они не умели, прыгать, только совсем мелкие и не слишком высоко, даже соображали не очень. Так что установленный в правильной точке пулемет вполне способен их остановить. Получив критическое количество повреждений и собравшись обратно, твари чаще всего отступали, пытаясь найти более удачный путь. Другое дело, что работало это только пока у защитников оставались патроны. А я сомневался, что вояк обеспечили ими в достаточном количестве. Во всяком случае, стоило тварям окончательно отхлынуть от стен, и огонь тотчас же прекратился. Победа? Лишь частичная. Пусть сейчас люди внутри в относительной безопасности, Но точка эвакуации по сути не функционирует. Любой, кто поверит телевизору и направится к станции, скорее всего погибнет в щупальцах тентакливых монстров. Да и сидеть внутри бесконечно не получится. Рано или поздно приедет поезд, им потребуется как-то к нему прорваться. Ну, или же поезд не приедет, у них кончатся боеприпасы и их всех сожрут. Монстров требовалось как-то отвлечь, отогнать или уничтожить. Но как это сделать, я не имел ни малейшего понятия. Разве что пойти вниз и перебить их всех собственноручно. Пфф, как говаривал мой дедушка, ищите дураков в другом месте. Раз, раз, раз. Я методично менял каналы на рации, проверяя их один за другим. Прием, станция Томачи, вы меня слышите? Это вертолетчики? Ответ был ожидаемым, но все равно неожиданным. Когда вы уже нанесете удар? «Нет, это не они. Я один из... суперов. Направлялся к точке эвакуации, видел ваш бой и сейчас нахожусь в здании неподалеку. Я могу чем-то вам помочь?» «Еще один...» Определение, впрочем, Бояка проглотил. «Извини, нервы. Слушай, у нас тут почти полтора десятка богов смерти, не считая того парня, которого уже съели твари, и все гайдзины. Переговорщик нам бы пригодился, но, сам понимаешь, не получится». Если хочешь помочь, то повесь на подходах сообщение о том, что вокзал заблокирован, а потом иди отсюда куда-нибудь подальше. Эти твари за последние полчаса сожрали уже пятерых гражданских на наших глазах, и я не хочу, чтобы ты пополнил число жертв». Нетрудно догадаться, что, услышав мой японский, солдат решил, что говорит с соотечественником. «Разубеждать его в этом я не собирался». «Спасибо за заботу», — хмыкнул я. «Сообщение я оставлю, но уходить не собираюсь. Мой навык позволяет пройти к вам даже сквозь кольцо тварей». «Тогда иди уже после того, как отработают вертолеты. Чтобы не было лишних вопросов, вертолеты мы вызвали еще час назад, но там всем не до нас. Слышал про ту штуку в море?» «Слышал. Кстати, как у вас с боеприпасами?» «Плохо. Вообще-то это секретная информация, но не думаю, что ты сможешь передать ее осьминогам, даже если захочешь». «Еще одна такая атака, и нам только и останется, что на мечи супергероев рассчитывать. Может, они хоть зарезаться сгодятся». «Ладно», – вздохнул я. «Разберусь с предупреждениями, а потом к вам. Посмотрю, как там внутри своими глазами. Конец связи». «Смотри сам, парень, я тебя предупредил. Конец связи». «Осторожно, впереди чудовище. Вокзал заблокирован, не ходите туда». «В здании было немало различного рода заведений, но баллончиков с краской я не нашел, так что предупреждение писал тем, что попалось под руку – острым кетчупом. Советовать, что делать тем, кто сюда доберется, я не стал. Если их сожрут, то пусть это произойдет не по моей вине». Это сообщение было лишь первым, с кетчупом проблем не возникло, так что работы предстояло еще много. Все когда-нибудь кончается, как краска, так и мое увлечение граффити. Оставив около десятка предупреждений по периметру, я решил не ждать у моря погоды и все же проникнуть на вокзал, не дожидаясь вертолетов. Иначе был риск, что поезд уедет без меня. Я посмотрел на таймер. Осталось времени 2 часа 35 минут 46 секунд. Заходить я решил со стороны железной дороги. Тентов там было не меньше, но зато поле для маневра куда шире. Само собой, о своем решении я предварительно сообщил по рации и убедился, что мой маршрут не заминирован, меня ждут и не пристрелят от неожиданности. Сам путь вызвал чувство дежавю. Что-то подобное я уже испытывал в городе Гоблинов, пробираясь мимо Орды Нежити и Костяного Ужаса. Правда, здесь все оказалось проще и сложнее одновременно». Слаймов было не так много, чтобы блокировать все подходы, так что мне оставалось только осторожно обходить их по широкой дуге. По широкой, потому что все же твари могли меня почувствовать, несмотря на невидимость. Точнее, даже не меня, а мельчайшие колебания почвы. Стоило пройти достаточно близко, и щупальца начинали нервно извиваться шаря вокруг, а к поднявшей тревоги твари стягивались товарки. И выйти из сужающегося круга было уже гораздо сложнее. К счастью, они легко отвлекались, брошенный камень вполне мог сбить их внимание, заставив переключиться на новую точку. Однако эта особенность ставила крест на любых идеях устраивать охоту на большие стаи и перебить всех в одиночку. Даже случайный удар щупальца одного из мини-боссов легко мог бы отправить меня на перерождение. Так что осторожность и еще раз осторожность. Это было даже занятно, если забыть о том, что на кону в этой игре стояла моя жизнь. Я прошел уже примерно половину пути, когда раздался смутно знакомый гул. В небе появились боевые вертолеты и развернулись, заходя на атаку. Я грязно выругался, а потом сделал то немногое, что мог в такой ситуации. Побежал».